Глава двадцать девятая Вот уже Ксенц-Барташ из Клобутска окончил одну обедню, а Ярош, Ксенц-Калишский, собирался вскоре начать вторую. Король вышел из палатки, чтобы немного расправить усталое от стояния на коленях ноги. Вдруг на взмыленной лошади прискакал, как буря, шляхтить ганка, остойчик, и, не успев еще соскочить, с седла закричал «Милосердный государь!» «Немцы!» При этих словах вскочили рыцари, король изменился в лице, помолчал мгновение, а потом воскликнул. «Слава Господу Богу Иисусу Христу! Где ты их видел и сколько полков?» «Я видел один полк конницы у Грюнвальда!» Задыхающимся голосом отвечал Ганко. «Но за холмом подымалась пыль, должно быть, их больше шло!» «Слава Господу Богу, нашему Иисусу Христу!» — повторил король. Вдруг Витольд, которому при первых же словах Ганки кровь ударила в лицо, обернулся к придворным и закричал, «Отменить вторую обедню и дать мне коня!» Но король положил руку ему на плечо и сказал, «Поезжай ты, брат, а я останусь и прослушаю вторую обедню». Тогда Витольд с Зиндрамом из Машковиц вскочили на коней, но в тот миг, когда они повернули к лагерю, примчался второй гонец. Шляхтич Петр Окша из Влостова и еще издали стал кричать. «Немцы, немцы, я видел два полка конницы!» «На коней!» — послышались голоса в толпе придворных и рыцарей. И еще не окончил Петр своей речи. Как уже вновь раздался конский топот и подскакал третий гонец, за ним четвертый, пятый, шестой, все они не видели немецкое войско, которое наступало, все увеличиваясь. Не было уже никакого сомнения, что вся немецкая армия преграждает дорогу королевскому войску. Рыцари в мгновение ока поразъехались к своим полкам, с королем у походной часовни осталась только кучка придворных. ксензов и оруженосцев. Но в этот миг прозвонил колокольчик, возвещая, что калишский ксенз выходит служить вторую обедню. Ягелла набожно сложил руки и, подняв глаза к небу, медленно направился к палатке. Но когда, по окончании обедни, он снова вышел оттуда, он уже мог собственными глазами убедиться в том, что гонцы говорили правду. На краях обширной Но покатой равнины что-то вдруг зачернело, точно на пустом поле внезапно вырос лес, а над этим лесом переливалась на солнце целая радуга пестрых знамен, и еще дальше, там, за Грюнвальдом и Таненбергом, поднималось к небу гигантское облако пыли. Король окинул взглядом весь этот грозный горизонт и, обратившись к Сензу, под канцлеру Николаю спросил: какого святого мы нынче празднуем? «Сегодня день разослания апостолов», — отвечал ксенс-подканцлер. Король вздохнул. «Значит, день этот будет последним днем жизни для многих тысяч христиан, которые сойдутся сегодня на этом поле». И он указал рукой на широкую пустую равнину. Лишь посредине ее, на полпути к Таденбергу, росло несколько вековых дубов. Между тем ему подвели коня. А вдали показалось 60 всадников с копьями. Зиндрам из Машковиц прислал их как стражу, долженствующую оберегать особу короля. Королевской стражей предводительствовал Александр, младший сын плотского князя, брат того Зимовита, который, благодаря своей особенной способности к военному делу, заседал в военном совете. Второе место после него занимал литовский племянник государя Зыгмунд Карыбут, юноша, на которого возлагались большие надежды, много обещавший, но с беспокойным характером. Из рыцарей славнейшие были Ясько Монжик из Домбровы, настоящий великан, силой немного уступавший самому завишу черному, Жулава, чешский барон, маленький и худой, но необычайно ловкий. известный при чешском и венгерском дворах поединками, на которых он победил более десяти ракузских рыцарей. Еще один чех — сокул, изумительный стрелок из лука. Беняш Веруш, Великополенин, Петр Медиаланский, литовский боярин Синко из Погоста, отец которого, Петр, начальствовал над одним из полков Смоленской конницы. Родственник короля – князь Федушка, князь Ямонт, словом, величайшие польские рыцари, давшие клятву до последней капли крови защищать короля и оберегать его от всяких случайностей. Непосредственно же при особе короля находились ксенц-подканцлер Николай и секретарь сбышка из Олесницы, юноша-ученый, опытный в искусстве чтения и письма, но в то же время силой, подобный кабану. Оружие короля охраняли три оруженосца. Чайка из Нового двора, Миколай из Моравицы и Данила Русин, носивший королевский лук и колчан. Свиту дополняло несколько придворных, обязанностью которых было объезжать на быстрых конях войска и раздавать приказания. Оруженосцы одели государя в драгоценные, блестящие латы, потом подвели ему великолепного коня который из-под стального налобника фыркал ноздрями. Это было доброе предзнаменование. Наполняя воздух ржанием, он слегка приседал, как птица, готовая полететь. Король, почувствовав под собой коня, а в руке копье, вдруг изменился. Печаль исчезла с лица его, маленькие черные глаза засверкали, а на лице заиграл румянец. Но длилось это мгновение. потому что, когда Ксенц под канцлер стал синять его крестом, король сделался снова серьезен и смиренно склонил покрытую серебристым шлемом голову. Между тем немецкая армия, медленно спускаясь с возвышенности, миновала Грюнвальд, миновала Таненберг и в полном боевом порядке остановилась среди поля. Снизу, Из польского лагеря отлично видно было грозную лавину закованных в железные латы коней и рыцарей. Более зоркие глаза даже разбирали гербы на знаменах, поскольку этому не мешал ветер, развивавший их. Там были кресты, орлы, грифы, мечи, шлемы, барашки, головы медведей и зубров. Старый матько избышка, ранее воевавший с меченосцами и знавшие их войска и гербы, Показывали своим середянам два полка самого магистра, в которых служил цвет рыцарства. Показывали они также боевой отряд ордена, которым начальствовал Фридрих фон Валленрот, могучий полк святого Георгия со знаменем, на котором по белому полю был вышит Красный Крест и много иных полков. Неизвестны им были только знамена разных заграничных гостей, которые тысячами съехались со всех концов мира. Из Ракус, из Баварии, из Швабии, из Швейцарии, из славной своими рыцарями Бургундии из богатой Фландрии из солнечной Франции, о которой когда-то рассказывал Матько, что ее рыцари, даже уже лежа на земле, все еще произносят боевые восклицания из Заморской Англии, родины искусных лучников и даже из далекой Испании. где в непрестанных боях с сарацинами храбрость и честь расцвели пышнее, чем во всех иных странах. И вот у этой крепкой шляхты из-под Серадзи, конец поля, к Богданца, Роговой и Бжозовой, как и у шляхты иных земель польских, вскипала кровь в жилах при мысли, что через минуту придется ей схватиться с немцами и всеми этими блестящими рыцарями. Лица старших стали серьезные и строги. потому что они знали, как тяжек и страшен будет бой. Зато сердца молодых запрыгали, как прыгают с визгом охотничьи псы, когда завидят зверя. Некоторые, крепко сжимая в руках копья и топоры, осаживали коней, точно готовясь к прыжку. Другие тяжело дышали, точно им вдруг стало тесно в латах. Однако опытные воины их успокаивали. «Дело не минет и нас, хватит его на всех. Дай бог!» чтобы не было его слишком много. Но меченосцы, смотря сверху на лесистую низину, видели на краю леса только несколько польских полков и вовсе не знали, вся ли это армия короля. Правда, налево у озера тоже виднелись серые полчища воинов, а в кустах поблескивали что-то вроде наконечников копий, употреблявшихся литовцами. Но ведь это мог быть вспомогательный отряд». И только беглецы из разрушенного Гильгенбурга, которых привели к магистру, уверяли, что против войск ордена стоят все войска польско-литовские, но напрасно говорили а они о силе неприятеля. Магистр Ульрих не хотел им верить, потому что с самого начала этой войны верил лишь в то, что ему было выгодно и предвещало верную победу. Разведчиков и гонцов он не рассылал. понимая, что и без того дело кончится общим боем, а бой не может кончиться иначе, как страшным поражением неприятеля. Самоуверенный, полагающийся на силу, какой ни один магистр до него не выводил еще в поле, он невысоко ценил противника. А когда комтур Гневский, самостоятельно проводивший разведку, указал ему, что войска егелы более многочисленны, он отвечал, Какие там войска? Только с поляками придется немного потрудиться, а остальные, сколько бы их ни было, это жалкий народ, который больше ест, чем сражается. И, ведя в бой большие силы, он теперь возгорелся радостью, когда вдруг очутился перед неприятелем и когда боевое знамя королевства... Ярко красневшая на темном фоне леса не позволяла уже сомневаться, что впереди стоит главная польская армия. Но немцы не могли напасть на стоящих у леса и в лесу поляков, потому что рыцари были страшны только в открытом поле, и не любили и не умели сражаться в лесных чащах. И вот вокруг магистра собрался небольшой военный совет: каким образом выманить неприятеля из зарослей? Клянусь, святым Георгием! — воскликнул магистр. — Мы проехали без отдыха две мили, зной так и палит, а тела обливаются у нас под латами потом. Не станем же мы здесь ждать, пока неприятелю будет угодно выйти в поле. В ответ на это граф Венди, человек почтенный и умный, сказал, — Конечно, здесь уже смеялись над моими словами и смеялись те, которые Бог даст. «Убегут с этого поля, на котором я паду», — он взглянул на Вернера фон Теттингена. «Но все-таки я скажу то, что сказать обязывают меня совесть и любовь к ордену. Поляки не трусят, но, как я знаю, король решил до последней минуты ждать послов с предложением мира». Вернер фон Теттинген ничего не ответил, только презрительно фыркнул, Но и магистру неприятны были слова фон Венди, и он заметил. — Есть ли теперь время думать о мире? Нам надо подумать о другом деле. — На это время всегда найдется, — отвечал Венди. Но жестокий комтур Члуховский Генрих, поклявшийся, что прикажет носить перед собой два обнаженных меча, пока не обогрит их польской кровью, обратил к магистру толстое, потное лицо и в диком гневе вскричал. — Мне милей смерть, чем позор! И хотя бы один, вот с этими мечами, я ударю на польское войско!» Ульрих слегка сдвинул брови. — Ты говоришь против послушания, — сказал он, и обратился к Комтурам. — Совещайтесь только о том, как выманить неприятеля из лесу. И вот послышались разноречивые советы, но, наконец, и комторам и главнейшим рыцарям-гостям понравился совет Герздорфа выслать королю двух герольдов с уведомлением, что магистр посылает ему два меча и вызывает поляков на смертный бой, а если королю мало места, то он, магистр, может слегка отодвинуть свои войска. В это время король отъехал от берега озера и направился к левому крылу польских войск, где должен был посвятить в рыцари целую толпу всадников. Вдруг ему дали знать, что от войск меченосцев спускаются два Герольда. Сердце Владислава забилось надеждой. — Что, как едут они с предложением мира? — Да и Бог, — отвечали духовные. Король послал за витольдом а между тем Герольды не спеша приближались к лагерю в ясном солнечном блеске хорошо было видно как они приближаются на огромных покрытых боевыми попонами конях у одного на щите был изображен черный императорский орел на золотом поле а у другого который состоял герольдом князя шетинского гриф на белом поле ряды расступились перед ними они же Сойдя с коней, вскоре очутились перед великим королем и, слегка склонив головы в знак уважения к нему, в следующих словах исполнили то, зачем были присланы. — Магистр Ульрих, — сказал первый Герольд, — вызывает тебя, государь и князя Витольда, на смертный бой, и чтобы возбудить ваше мужество, которого у вас, видимо, не хватает, «Шлет вам два обнаженных меча!» — сказав это, он положил мечи к ногам короля. Яська Монжик из Домровны перевел слова его королю, но едва он кончил, как вышел вперед другой Герольд с грифом на щите и произнес следующее. «Магистр Улерих велел также объявить вам, государь, что если вам не хватает места для битвы, то он подастся назад со своими войсками». «Чтобы вы не кисли в зарослях!» Яськомонжик перевел и его слова, и наступило молчание. Только рыцари в королевской свите заскрежетали зубами при виде такой дерзости и обиды. Последние надежды ягеллы развеивались, как дым. Он ждал послов со словами согласия и мира, а это было посольство гордости и войны. И, подняв полные слез глаза к небу, он ответил. Мечей у нас довольно, но я принимаю и эти, как предвещание победы, которую сам Господь посылает мне вашими руками. Поле битвы он же назначит. К его справедливости ныне взываю, принося жалобу за мою обиду на вашу несправедливость и гордость. И две крупных слезы скатились по его загорелым щекам. Между тем среди свиты раздались голоса рыцарей. «Немцы отходят!» Освобождают поле. Герольды отошли и вскоре все увидали, как они едут в гору на огромных своих конях, сверкая на солнце шелками, надетыми поверх лат. Польские войска в стройном боевом порядке выступили из леса и зарослей. В середине стоял так называемый чельный полк, состоящий из страшнейших рыцарей. За ним другие полки, пехота и наемники, Благодаря этому между полками образовались две длинные улицы, по которым носились зендрам из Машковицы Витольд. Последний, без шлема, в блестящих латах, похож был на зловещую звезду или на пламя, несомое вихрем. Рыцари набирали в грудь воздуха и крепче усаживались в седлах. Битва вот-вот должна была завязаться. Тем временем магистр смотрел на выходящие из лесу королевские войска. Он долго смотрел на число их, на распростертое точно у гигантской птицы крылья, на наколеблемые ветром знамена, и вдруг сердце его сжалось от какого-то неведомого, страшного чувства. Быть может, духовным взором он увидал горы трупов и реки крови. Он. не боящийся людей убоялся быть, может, бога, уже держащего там в небесах весы победы. Впервые пришла ему мысль, какой страшный день наступил, и впервые почувствовал он, какую неизмеримую ответственность принял он на свои плечи. И лицо его побледнело, губы стали дрожать, а из глаз покатились обильные слезы. Комтуры с удивлением поглядывали на своего вождя. — Что с вами, государь? — спросил граф Венде. — Вот уж поистине подходящее время для слез! — заметил жестокий Генрих. Комтур Челуховский. Великий Комтур, Кун-Лихтенштейн надул губы и сказал. — Я открыто оставлю это в укор тебе. — Магистр, потому что тебе подобают теперь воодушевлять рыцарей, а не расслаблять их. — Воистину, не таким мы видали тебя прежде. Но у магистра, несмотря на все усилия, слезы так и катились на черную бороду. Точно в нем плакал какой-то второй человек. Наконец он поборол себя и, обратив суровые глаза на Комтуров, крикнул «По местам!» И каждый бросился к своему полку, потому что магистр сказал это очень твердо. А он протянул руку к оруженосцу и проговорил «Дай мне шлем!» Уже сердца в обеих ратях стучали, как молоты, но трубы еще не давали сигнала к бою. Наступило ожидание, быть может, более тяжелое, чем сама битва. На поле... Между немцами и королевской армией в стороне Таненберга выселось несколько вековых дубов. Местные крестьяне влезли на них, чтобы посмотреть на борьбу этих войск, столь огромных, что мир с незапамятных времен не видал подобных. Но за исключением этой кучки деревьев все поле было пусто, серо, страшно, похоже на мертвую степь. Только ветер гулял по нему, а сверху носилась смерть. Глаза рыцарей невольно обращались к этой зловещей, безмолвной равнине. Несущиеся по небу облака время от времени закрывали солнце, и тогда на равнину падал смертельный сумрак. Вдруг поднялся ветер. Он зашумел в лесу, сорвал тысячи листьев. «Вырвался на поле!» Подхватил клочья сухой травы, взвил облака пыли и понес их в глаза орденских войск. И в тот же миг воздух дрогнул от пронзительного рева рогов, рожков, дудок. И все литовское крыло сорвалось с места, как стая птиц. Они по обычаю сразу пустились в скач. Кони, вытянув шеи и прижав уши, рвались изо всех сил вперед. Всадники... Размахивая мечами и копьями, с неистовым криком летели на левое крыло меченосцев. Там как раз находился магистр. Волнение его уже прошло, и из глаз его вместо слез брызгали искры. И увидав несущуюся тьму литовцев, он обернулся к Фридриху Валенроду, начальствовавшему «Этой частью войск», и сказал «Витольд выступил первый». «Начинайте ж и вы во имя Господне!» И знаком руки он двинул четырнадцать полков железных рыцарей. «С нами Бог!» — закричал Валенрот. Полки, наклонив копья, пошли с первошагом. Но как камень, сорвавшись с горы, по мере падения катится все быстрее, так и они с шага перешли на рысь, потом поскакали и двигались страшные. Непреодолимая, как лавина, которая неминуемо сносит и рушит все на своем пути. Земля стонала и гнулась под ними. Битва с минуты на минуту должна была растянуться и вспыхнуть по всей линии, и польские полки запели старую боевую песнь святого Войцеха. Сто тысяч покрытых железом голов поднялось к небу, и из ста тысяч грудей вырвался один гигантский голос, похожий на гром небесный. Богородица Дева, Богом избранная, Мария, пред Господом, Сыном Твоим, Благословенная, Матерь Единая, вымоли нам отпущение грехов. Кирия Элейсон. И вместе с пением сила вступала в их кости, и сердца готовились к смерти. И была такая неимоверная, победная мощь в этих голосах и в этой песне. Точно и в самом деле громы прокатились по небу. Дрогнули копья в руках рыцарей. Дрогнули знаменные значки. Дрогнул воздух. Закачались ветки в лесу. А пробужденное эхо лесное стало им откликаться в глубинах. и звать, и как бы повторять для озер и лугов и для всей земли от края до края. «Вымоли нам отпущение грехов, Кирия Элейсон». А поляки все пели. «Услыши молитву нашу, дай нам то, чего просим, благочестивую жизнь на земле и по смерти царства небесное, Кирие Элейсон». И эхо в ответ повторила. «Кирия Лейсон». А меж тем на правом крыле кипела уж лютая битва, и все приближалось к середине. Ляск оружия, конское ржание, страшные крики воинов мешались с пением. Но порой крики стихали, точно у людей не хватало дыхания, и в один из таких перерывов еще раз можно было расслышать голоса поющих «Адаме». «Пахарь Божий, ты сидишь в Господнем совете. Посели же нас, чад своих, там, где царствуют ангелы. Там радость, там любовь, там бесконечное созерцание Господа. Кирие Элейсон!» И снова грянуло в лесу эхо. «Кирия Элейсон!» Крики на правом крыле сделались еще громче. но никто не мог ни узнать, ни понять, что там происходит, потому что магистр Ульрих, с горы смотревший на битву, в это мгновение бросил на поляков 12 полков под предводительством Лихтенштейна. В это время к польскому учельному полку точно молния подлетел Зендрам из Машковиц и, указав мечом на приближающуюся тучу немцев, Крикнул так громко, что лошади в первом ряду присели на задние ноги Вперед, бей!» И рыцари, нагнувшись к шеям коней, наклонив вперёд копья, двинулись. Но Литва подалась под страшным напором немцев. Первые ряды, всех лучше вооруженные, составленные из богатейших бояр, устлали собой землю. Следующие в бешенстве схватились с меченосцами, но никакое мужество, никакая выносливость, никакая человеческая сила не могли уберечь их от смерти и поражения. Да и как же могло быть иначе, если с одной стороны сражались рыцари с головы до ног, закованные в стальную броню, сидящие на конях, защищенные сталью, а с другой стороны народ, правда, рослый и сильный, но сидящий на маленьких лошадках и прикрытые одними шкурами. И тщетно старался упрямый Литвин добраться до шкуры немецкой. Копья, сабли, острия дротиков, палицы, утыканные кремнями или гвоздями, отскакивали от железных панцирей, как от скалы или как от замковых стен. Тяжесть людей и коней давила несчастных людей Витольда, их рубили мечи и топоры. Их пронзали и дробили им кости бердыши, топтали копыта коней. Напрасно князь Витольд бросал в эту ненасытную глотку смерти все новое полчища. Напрасно было упорство, бесцельна ярость, бесцельно презрение к смерти и реки крови. Сперва разбежались татары, бессарабцы, валахи, а вскоре упала и стена литовцев, и дикий ужас овладел всеми воинами. Большая часть войск побежала по направлению к озеру Любичу, за нею помчались вдогонку главные силы меченосцев, кося направо и налево с такой силой, что все побережье покрылось трупами. Зато другая часть Витольдовых войск, меньшая, в которой были три смоленских полка, отступала к польскому крылу под напором шести немецких полков, а потом и под натиском тех, которые возвращались из погони. Но лучшие вооруженные смоленские войска оказали более действенное сопротивление. Здесь бой обратился в резню. Потоками крови приходилось немцам покупать каждый шаг, чуть ли не каждую пять земли. Один из смоленских полков был вырезан почти поголовно. Два других защищались с отчаянием и бешенством. Но побеждающих немцев ничто уже не могло удержать. Некоторые полки их были охвачены каким-то боевым неистовством. Отдельные рыцари, шпоря коней и поднимая их на дыбы, очертя голову с поднятым топором, бросались в самую гущу врагов. Удары их мечей и бердышей стали чуть ли не сверхъестественны, и вся лавина их, рубя, топчая, дробя смоленских коней и рыцарей, зашла, наконец, в бок передовым польским полкам, которые уже целый час боролись с немцами, которыми предводительствовал Куна Лихтенштейн. У Куна дело шло не так легко, потому что больше было равенства в конях и оружии, а умения одинаково. Поляки даже наперли на немцев и отбросили их назад, особенно потому, что первыми налетели три страшных полка. Краковский, гончий под началом Яндрка из Брахотец и Придворный. которым начальство волповало стачиво, Но самая отчаянная битва разгорелась только тогда, когда, переломав копья, схватились за мечи и топоры. Тогда щит ударялся о щит, воин сцеплялся с воином, падали лошади, падали знамена, ломались шлемы под ударами палица шестоперов, лопались на раменники, панцири, обливалось кровью железа. Люди валились седел, как подрубленные стволы сосен. Те из меченосцев, которым приходилось уже подвильные сражаться с поляками, знали, как упрям и тяжел этот народ. Но новичков из заграничных гостей охватило удивление, подобное страху. Кое кто уже невольно сдерживал коня, неуверенно смотрел вперед и, не успев решить, что делать, погибал под ударом поляка. И как град немилосердно сыплется из медно-желтой тучи на поле ржи, так же сыпались страшные удары, рубили мечи, топоры, без остановки и без жалости, звенели, как в кузнице железные латы. Смерть, точно вихрь, погашала жизни. Стоны рвались из грудей, гасли глаза, а побледневшие лица юношей погружались в вечную ночь. Летели вверх искры, выбитые железом, обломки дерева, знамена, страусовые и павлиньи перья. Копыта коней скользили по окровавленным, валяющимся на земле панцирям и конским трупам. Кто падал раненым, того топтали подковы. Но не пал еще ни один из славнейших рыцарей польских. В суматохе и тесноте шли они вперед, выкрикивая имена своих патронов, как огонь идет по сухой степи, пожирая кусты и травы. Там лис из торговиска первый победил храброго остроцкого комтура Гамрата, который, лишившись щита, обмотал руку белым своим плащом и плащом закрывался от ударов. Острием меча лис разорвал плащ и рассек на раменник. Он отрубил Гамрату руку, потом пронзил живот. Острие меча скрипнуло по костям позвоночника. При виде смерти своего вождя закричали от ужаса люди из Астероды, но Ли скинулся на них, как орел, на журавлинную стаю. А когда Сташка из Храбимовицы да Марат из Кобылян подскочили к нему на помощь, все втроем стали они рубить и лущить немцев, как медведи лущат стручки, когда доберутся до поля, покрытого молодым горохом. В этой же схватке Пашко, злодей из Бескупец убил славного брата Кунца Адельсбаха. Кунц, увидев перед собой великана с окровавленным топором в руках, с топором, на котором вместе с кровью налипли человеческие волосы, испугался и хотел отдаться в плен, но Пашко, не расслышав его среди шума, привстал в стременах и рассек ему голову вместе с остальным шлемом, как яблоко. Тотчас после этого прекратил он жизнь Лоха из Мекленбурга и Клингенштейна и Шваба Гелимсдорфа, происходившего из могущественного графского рода, и Лемпаха из-под Магунции, и Нахтервица, тоже из Магунции, и, наконец, стали отступать перед ним испуганные немцы влево и вправо, а он налетел на них, как на валящуюся стену, и каждую минуту видно было, как он приподнимается в седле. чтобы нанести удар, потом сверкал топор, и немецкий шлем падал в пролет между лошадьми. Там же могучий Янджей из Брохотец, сломав меч об голову рыцаря, на щите у которого была нарисована сова, а забрала выкованно в виде совиной головы, схватил его за руку, сломал ее и, вырвав у врага шестопер, убил его этим же шестопером. Он же взял в плен молодого рыцаря Дингейма. которого увидал без шлема и пожалел убивать, потому что тут был еще почти ребенок и смотрел на него детскими глазами. Тогда йен и бросил его своим оруженосцам, не предугадывая, что берет себе зятя, ибо впоследствии этот рыцарь женился на его дочери и навсегда остался в Польше. Но зато теперь яростно кинулись сюда немцы, чтобы отбить молодого Дингейма, происходившего из могущественного рода рейнских графов. Но передовые рыцари Сумик из Надброжа, два брата из Пламыкова, Добка Охве из их Пикна тут же насели на них, как лев на быка, и отбросили к полку святого Георгия. Между тем с рыцарями-гостями схватился королевский придворный полк, которым начальствовал Циолик из Желихова. Там и Истачева со своей сверхъестественной силой валил людей и коней. крушил железные шлемы, как яичную скорлупу. Один нападал на целую толпу, а рядом с ним шли Лешко из Горая, другой повала из Выхуча, Мстислав из Скшинна и два Чеха, Сокол из Беславик. Долго длилась тут битва, потому что на один этот полк обрушились три немецких. Но когда двадцать седьмой полк Яськи из Тарнова подоспел на помощь, Силы более или менее сравнялись, и немцев отбросили почти на пол выстрела из арбалета от того места, где произошло первое столкновение. Но еще дальше отбросил их большой краковский полк, которым предводительствовал сам Зендрам и во главе которого шел страшнейший из всех поляков — Завиша Черный. Рядом с ним сражались брат его Фарурей, Флориан Ильичик из Корытницы. Скарбик из ГУР, знаменитый лис из торговиска, Пашко злодей, Ян Ян-на-ленч и Стах из Харбимовец, под страшной рукой завиши гибли могучие воины, точно в этих черных латах сама смерть шла им навстречу, а он дрался, сдвинув брови и втянув ноздри, спокойный, внимательный, точно делал привычное дело. Иногда он уверенно поднимал щит, отражая удар. Но каждому сверканию меча его отвечал страшный крик пораженного воина, а он даже не оглядывался и шел, трудясь, вперед, как черная туча, из которой одна за другой вырываются молнии. Познанский полк с орлом без короны на знамени тоже дрался ни на живот, а на смерть, а архиепископские и три мазовецких полка старались его превзойти. Но и все прочие состязались в упорстве и смелости натиска. В серадском полку молодой сбышка из Богданца бросался, как вепрь, в самую гущу врагов. Рядом с ним шел старый, страшный матько, сражаясь рассудительно, точно волк, который, если укусит, так насмерть. Всюду искал он глазами куна Лихтенштейна, но не мог разглядеть его в толпе и пока что высматривал других, на ком было побогаче платья. И несчастен был тот рыцарь, которому пришлось с ним повстречаться. Неподалеку от богданецких рыцарей шел мрачный чтан из Рогова. В начале схватки на нем разбили шлем, и теперь он дрался с непокрытой головой, пугая своим окровавленным, волосатым лицом немцев, которым казалось, что перед ними не человек, а какое-то лесное чудовище. Сначала сотни. А потом тысячи рыцарей упали с обеих сторон на землю, и, наконец, под ударами неутомимых поляков стала колебаться немецкая орда. Но вдруг произошло нечто такое, что могло в один миг изменить судьбу всей битвы. Возвращаясь из погони за Литвой, разгоревшиеся и упоенные победой немецкие полки налетели на польское крыло сбоку. Думая, что все королевские войска уже разбиты и битва решительно выиграна, они возвращались большими беспорядочными толпами, с криком и пением, как вдруг увидели перед собой жестокую резню и поляков, которые уже почти побеждали, окружая немецкие отряды. Тогда меченосцы, наклонив головы, стали с изумлением смотреть на то, что происходит, а потом каждый из них разом дал коню шпоры и помчался в самый водоворот боя. И так толпа немцев налетала за толпой, что вскоре целые тысячи их обрушились на утомленные боем польские полки. Немцы радостно закричали, видя подходящую помощь, и с новым усердием принялись бить поляков. Страшная битва закипела по всей линии, по земле заструились потоки крови, небо покрылось тучами и послышались глухие раскаты грома. Точно сам Бог хотел вмешаться в бой, но победа стала склоняться на сторону немцев. Начиналось уже замешательство в польских рядах. Уже озревшие от битвы полки меченосцев в один голос запели победную песню «Христос воскрес!» И вдруг случилось нечто еще более ужасное. Один лежащий на земле меченосец ножом распорол брюхо коня. на котором сидел Мартин из Врацимовиц, держащий большое, священное для всех войск, краковское знамя с изображением коронованного орла, и конь, и всадник вдруг упали, а вместе с ними качнулось и упало знамя. В один миг сотни железных рук протянулись за ним, а из всех немецких грудей вырвался крик радости. Им казалось, что это конец. что страх и переполох охватят теперь поляков, что настает час ужаса, избиения и резни, что им придется теперь только преследовать бегущих и рубить их, но их ждало кровавое и страшное разочарование. Правда, польские войска закричали от отчаяния, как один человек при виде падающего знамени, но в этом крике и в этом отчаянии был не страх, а ярость. Точно живой огонь упал на панцири, как разъяренные львы ринулись к этому месту страшнейшие воины из обоих войск. Казалось, буря разыгралась вокруг знамени. Люди и лошади слились в один чудовищный водоворот, и в этом водовороте мелькали руки, звенели мечи, свистали топоры, лязгала сталь о железо, ляск, стоны, дикие вопли избиваемых. Все слилось в один чудовищный рев, точно души осужденных вдруг отозвались из ада. Поднялась пыль, и из нее вырывались только ослепшие от ужаса лошади, без всадников, с налитыми кровью глазами и дико развивающейся гривой. Но это продолжалось недолго. Ни один немец не вышел живым из этой бури. И вскоре опять над польскими полками взвелось отбитое знамя. Ветер качал его, развивая, и оно расцвело, как гигантский цветок, как знак надежды и знак гнева Божьего на немцев и победы для польских рыцарей. Все войско приветствовало его криком триумфа и с таким неистовством кинулось на немцев, Точно в каждом полку стало вдвое больше сил и солдат. А немцы, избиваемые без милосердия, без передышки, окруженные со всех сторон, неумолимо настигаемые ударами мечей, секир, топоров, палец, снова начали колебаться и отступать. Кое-где послышались мольбы о пощаде, кое-где из свалки выскакивал какой-нибудь заграничный рыцарь с лицом. побелевшим от страха и изумления, и бежал без памяти туда, куда нес его не менее испуганный конь. Большая часть белых плащей, которые носили на латах рыцари Ордена, лежала уже на земле. И тяжкая тревога охватила сердца орденских вождей, потому что они поняли, что все их спасение в одном магистре который до сих пор стоял на готове во главе шестнадцати запасных полков. А он, смотря с горы на битву, тоже понял, что минута настала и двинул свои железные полки, как двигает ветер тяжелую, несущую беды градовую тучу. Но еще раньше этого, перед третьей польской линией, которая до сих пор не принимала участие в бою, явился на взмыленном коне все видевший и следящий за ходом битвы зендрам из Машковиц. Там среди польской пехоты стояло несколько рот сильных чехов. Одна из них заколебалась еще перед боем, но пристыженная вовремя осталась на месте и, бросив своего предводителя, горела теперь жаждой боя, чтобы храбростью искупить минутную слабость. Но главные силы здесь состояли из польских полков, в которые входили конные, но не имеющие рыцарского вооружения, бедные землевладельцы, а также пехота, составленная из мещан и множество мужиков, вооруженных рогатинами, тяжелыми копьями и косами, торчком, насаженными на палки. Готовся, готовся! громовым голосом кричал Зендрам из Машковец, молнией проносясь вдоль рядов. готовся повторяли младшие военачальники. Но мужики, поняв, что наступает время их работы, воткнули древко копий цепов и кос в землю и, перекрестившись, стали поплевывать на свои рабочие огромные ладони. И зловеще это поплевывание пронеслось по всей линии, а потом каждый воин схватился за оружие и набрал в себя воздух. В этот миг примчался к зендраму оруженосец с приказом от короля. Он шепнул ему что-то на ухо задыхающимся голосом, а зендрам повернулся к пехоте, взмахнул мечом и крикнул Вперед! Вперед, стенкой, равняйся! Раздались окрики начальников. Пошел! Бей их, собачьих детей! И двинулись. А чтобы идти ровным шагом, И не нарушать строя, они все стали хором повторять «Богородице, Дево, радуйся!» И они шли, как разлившаяся река. Шли наемные полки и мещане. Шли крестьяне из Малой и Великой Польши. Шли селестцы, бежавшие пред войной в королевство. Шли мазуры из-под Элка, бежавшие от меченосцев. Все поле засверкало и заблестело от наконечников копий и длинных кос. И они подошли. «Бей!» — закричали вожди. «Ух!» — и каждый ухнул, как здоровый дровосек, когда в первый раз замахнется он топором, а потом пошел рубить изо всех сил, покуда хватит дыхания. Король, с высокого места следивший за всею битвой, рассылал оруженосцев и даже охрип от приказаний. Наконец, увидев, что все войска уже в деле, он и сам стал рваться в бой. Придворные не пускали его, опасаясь за священную особу государя. Жулава схватил за узду коня, и хотя король ударил его копьем по руке, не пускал. Прочие загородили дорогу, умоляя, прося и доказывая ему, что все равно исхода битвы не изменить. Между тем величайшая опасность вдруг нависла над королем и над всей его свитой. Магистр, следуя примеру тех, которые вернулись после преследования литовцев и желая также заехать во фланг поляков, описал дугу, Вследствие чего его шестнадцать полков должны были пройти недалеко от того холма, на котором стоял Владислав Егелла. Опасность была замечена тотчас, но отступать было некогда. Успели только свернуть королевское знамя, меж тем королевский писарь, сбигнев из-за лестницы. всю прыть поскакал к ближнему конному полку. Полк этот готовился к отражению неприятеля. Им начальствовал. николай келбаса король в опасности на помощь крикнул сбигнев но килбаса недавно лишившийся шлема сорвал с головы пропитанную потом и кровью шапочку и показывая ее гонцов кричал в диком гневе смотри как мы тут ничего не делаем сумасшедший разве ты не видишь что на нас идет эта туча если мы двинемся туда к королю то как раз ее и навлечем туда же. Ступай прочь, а то я тебя проколю мечом. И забыв, с кем он говорит, тяжело дышащий, все забывший от гнева келбаса, на самом деле замахнулся на гонца. Тот, видя, с кем имеет дело, а главное, что воин прав, поскакал назад к королю и повторил ему то, что слышал. Тогда королевская стража стеной выступила вперед, чтобы грудью своей закрыть короля. Но на этот раз король не дал себя удержать и стал в первом ряду. Едва они построились, как немецкие всадники очутились уже так близко, что можно было различить гербы на щитах. Вид их мог вселить трепет в самое смелое сердце. Это был цвет немецкого рыцарства. В блестящих латах, сидя на гигантских, как туры конях, еще не уставшие от боя, в котором они до сих пор не принимали участия, Свежие. Шли они, как ураган, с топотом шумом, шелестом знамен и значков. А сам великий магистр мчался впереди них в белом, широком плаще, который, развиваясь по ветру, казался гигантскими орлиными крыльями. Магистр промчался уже мимо королевской свиты и спешил к месту главного боя. что была для него какая-то горсточка рыцарей, стоящих в стороне. Он и не догадался, что среди нее находится сам король. Но от одного полка отделился огромный немец. Не то он узнал егеллу, не то прельстили его серебряные королевские латы, не то хотел он похвастаться рыцарской смелостью. Как бы то ни было, он наклонил голову, выставил вперед копье и поскакал прямо на короля. король же ударил коня шпорами и прежде чем его успели удержать кинулся навстречу рыцарю и они бы столкнулись в смертельном поединке если бы не тот же сбигнев и за лестницы молодой секретарь королевский равно искусный как в латыни так и в рыцарском ремесле с обломком копья в руке заехал он сбоку ударил немца по голове разбил на нем шлем и свалил врага на землю В тот же миг сам король ударил его копьем и изволил убить его собственноручно так погиб славный немецкий рыцарь дипольльд фон дибер коня его схватил князь ямонт, а сам он лежал смертельно раненый в белом плаще надетом поверх стальных лад и в золотом поясе глаза его потухли, но ноги еще несколько времени бились по земле пока величайшая успокоительница людей Смерть не покрыла голову его ночью и не успокоила навсегда. Рыцари холминского полка бросились было, чтобы отомстить за смерть товарища, но сам магистр прекратил им путь и, крича «сюда, сюда», гнал их туда, где должны были решиться судьбы этого кровавого дня, то есть на место главного боя. И снова произошло нечто странное. Правда, Миколай Келбаса, стоя вблизи, узнал врагов, но в пыли не узнали их прочие польские полки. Думая, что это Литва возвращается в бой, они не приготовились к встрече немцев. Наконец Допка из-за лестницы вырвался навстречу скачущему впереди магистру и узнал его по плащу, щиту и большой ладанке с мощами, которую тот носил на груди поверх панциря. Но польский рыцарь не смел ударить копьем по ладанке, хотя во много раз превосходил магистра силой. Поэтому он только слегка ранил копьем коня магистра, а затем оба они описали дугу, и каждый вернулся к своим. — Немцы! Сам магистр! — закричал Добка. Услыхав это, польские полки с места помчались во весь опор на врагов. Первым налетел со своим полком Миколай Келбаса, и бой разгорелся опять. Но потому ли, что рыцари из Хелминской земли, среди которой было много людей польской крови, сражались не очень рьяно? Потому ли, что уже ничто не могло удержать ярости поляков? Как бы то ни было, это новое нападение не оказало такого действия, на какое рассчитывал магистр. Ему казалось, что это будет последний удар, наносимый силам короля, а между тем он вскоре заметил, что поляки наступают, бьют, рубят, точно железными клещами охватывают эти полки. Его же рыцари скорее защищаются, чем нападают. Напрасно возбуждал он их голосом, напрасно мечом гнал в бой. Правда, они защищались и защищались сильно, но не было в них того размаха, того воодушевления, которое охватывает победные войска и которым пылали сердца поляков. В разбитых латах, в крови, покрытой ранами, с выщербленным оружием, лишившись голоса, польские рыцари все же в каком-то самозабвении рвались к сильнейшим кучкам немцев, А те стали то удерживать лошадей, то оглядываться назад, как бы желая знать, не замкнулось ли уже то железное кольцо, которое все страшнее охватывало их. И они отступали, медленно, но неизменно, точно желая незаметно выскользнуть из убийственного охвата. Вдруг со стороны леса донеслись новые крики. «Это Зендрам вел в бой мужиков». Тотчас зазвенели по железу косы, загрохотали панцири под цепами, трупы падали все чаще, кровь ручьем лилась на взрытую землю, и битва превратилась в одно огромное пламя, потому что немцы, поняв, что все их спасение в мече, стали защищаться с отчаянием. И они все еще боролись, не зная, на чьей стороне победа, пока гигантские клубы пыли не поднялись неожиданно с правой стороны от места битвы. «Литва возвращается!» — грянули радостные польские голоса. И они угадали. Литва, которую было легче разбить, нежели победить, теперь возвращалась и с нечеловеческим воем мчалась, как вихрь, на быстрых своих лошадях прямо в бой. Тогда несколько Комтуров, а во главе их Вернер фон Теттенген, подскочили к магистру. «Спасайтесь, государь!» — кричал побледневшими губами Комтур Эльблонга. «Спасайте себя и орден, пока кольцо не замкнулось!» Но храбрый Ульрих мрачно взглянул на него и, подняв руку к небу, воскликнул. «Не дай бог мне покинуть это поле, на котором полегло столько воинов! Не дай бог!» И, крикнув людям, чтобы они шли за ним, он кинулся в водоворот битвы. Между тем подоспела Литва, и началась такая сумятица, что глаз человеческий не мог уже ничего разобрать в ней. Магистр, раненый острием литовского копья в рот и дважды раненый в лицо, некоторое время еще отражал усталой рукой удары. Наконец, какая-то рогатина ударила его по шее, и он рухнул на землю. Одетые в шкуры воины облепили его, как муравьи. Вернер Тетинген с несколькими полками спасся бегством, но вокруг остальных полков сомкнулось Железное кольцо королевских войск. Бой превратился в резню и избиение. Меченосцы понесли поражение, каких мало было в истории человечества. И никогда во времена христианские... После борьбы римлян и готов с Атилой и Карла Мартелло с арабами не сражались войска столь многочисленные. Но теперь одно из войск уже почти все полегло, как сжатое поле ржи. Ослабили и те полки, которые магистр последними повел в бой. Хелминские войска воткнули в землю древко своих значков, Прочие немецкие рыцари соскочили с коней в знак того, что хотят идти в рабство и стали на колени на залитой кровью земле. Весь полк святого Георгия, в котором служили иностранные гости, вместе со своим предводителем сделал то же самое. Но бой еще продолжался, потому что многие полки меченосцев предпочитали умирать, нежели просить о пощаде и идти в рабство. Теперь и немцы, по обыкновению своему, сбились в огромный круг и защищались, как стадо кабанов, окруженные волчьей стаей. Польско-Литовское кольцо охватывало этот круг, как удав охватывает тело быка, и сжималось все теснее. И снова взлетали руки, гремели цепы, лязгали косы, секли мечи, кололи пики, свистели топоры и секиры. Немцев рубили, как лес. А они умирали молча, мрачные, огромные, неустрашимые. Некоторые, подняв забрало, прощались друг с другом, даря последние предсмертные поцелуи. Некоторые, чертя голову, бросались в самую середину боя, точно охваченные безумием. Были такие, что уже сражались как бы сквозь сон. Некоторые, наконец, убивали сами себя, пронзая горло мизерикордией или же... Сбросив на шейники, умоляли товарища, ударь. Вскоре польская ярость разбила большое кольцо на несколько меньших, и тогда отдельным рыцарям снова стало удобнее убежать. Но вообще и эти разбитые кучки дрались с бешенством и отчаянием. Мало кто преклонял колено, прося о пощаде. А когда страшный натиск поляков разметал наконец и меньшие кучки, Уже даже отдельные рыцари не хотели живьем сдаваться в руки победителей. Это был для ордена и всего западного рыцарства день величайшего поражения, но ну и величайшей славы. Под огромным Арнольдом фон Баденом, окруженным мужицкой пехотой, образовался вал польских трупов, а он, могучий и непобедимый, стоял над ним, как стоит пограничный столб, вкопанный на холме, и кто приближался к нему на длину меча, тот падал, как пораженный молнией. Наконец подскакал к нему сам Завиша черный сулимчик. Но, видя рыцаря без коня и не желая, вопреки рыцарскому уставу нападать на него сзади, Завиша тоже соскочил с коня и стал издали кричать «Поверни, немец, голову! Издайся! Или встреться со мной!» Арнольд обернулся и, узнав завишу по черным латам, сказал себе «Смерть идет. Час мой пробил, потому что никто не уходил живым от него. Однако если бы я его победил, то снискал бы бессмертную славу, а, может быть, и спас бы себе жизнь». Сказав это, он подскочил к нему, и они столкнулись, как две бури. на земле устланной трупами. Но, завишу до такой степени превосходил всех силой, что несчастны были родители детям, которых случалось встретиться с ним в бою. И под тяжелым его мечом лопнул выкованный в мальборге щит, рассыпался, как глиняный горшок, шлем, и силач Арнольд упал с рассеченной пополам головой. Генрих Комтур-Челуховский Тот самый заклятый враг польского народа, который когда-то поклялся, что прикажет носить перед собой два меча до тех пор, пока не обогрит обоих польской кровью, теперь тайком убежал с поля битвы, как лисица бежит из окруженного охотниками леса. Вдруг путь ему преградил сбышка из Богданца. Видя над собой занесенный меч, Комтур крикнул. Майна! Помилуй майна!» и в ужасе сложил руки. Услыхав это, молодой рыцарь не успел уже сдержать руки, но сумел еще повернуть меч, и только плашмя ударил им по толстому, потному лицу контура, А потом он бросил его своему оруженосцу. Тот накинул Генриху на шею веревку и подтащил его, как вала, туда, куда сгоняли всех пленных меченосцев. А старик Матьков все искал на кровавом побоище куна Лихтенштейна. И судьба, весь этот день благоприятствовавшая, наконец предала меченосца в его руки, в зарослях, где попряталась горсть убежавших от страшного разгрома рыцарей. Блеск солнца, отразившийся в латах, выдал преследователям их присутствие. Все они тотчас упали на колени и тотчас сдались, но Матько, узнав, что среди пленных находится великий контур ордена, Велел поставить его перед собой и, сняв с головы шлем, спросил, «Кун Лихтенштейн, узнаешь ли ты меня?» Тот, нахмурив брови и устремив взор на матьку, сказал, «Я видел тебя при дворе в Плоцке». «Нет», — отвечал матьку, — «ты видел меня и раньше. Ты видел меня в Кракове». Когда я молил тебя спасти жизнь моему племяннику, который за необдуманное нападение на тебя был присужден к смерти, тогда я поклялся перед Господом рыцарской честью, что разыщу тебя и встречусь с тобой в смертельной схватке. — Знаю, — отвечал Лихтенштейн, и он гордо надул губы, хотя в то же время слегка побледнел. — Но теперь я твой пленник, — продолжал он, — и ты опозоришь себя, если поднимешь на меня меч. Лицо Матько зловеще сморщилось и стало похоже на волчью морду. — Лихтенштейн, сказал он, — меча на безоружного я не подыму. Но я говорю тебе, что если ты откажешься драться со мной... «Я велю повесить тебя, как собаку». «У меня нет выбора. Становись!» — воскликнул великий Комтур. «На смерть, а не на рабство!» И еще раз предупредил матьку. «На смерть!» И они сразились в присутствии немецких и польских рыцарей. Куно был моложе и увертливее. Но матька до такой степени превосходил противника силой рук и ног. что в мгновение ока повалил его на землю и коленом придавил его живот. Глаза Комтура от ужаса выкатились на лоб. «Прости!» — простонал он. Изо рта у него текла сливная пена. «Нет!» — ответил неумолимый Матько. И, приставив мизерикордию к шее противника, он два раза ударил. Тот захрипел. Кровь хлынула у него изо рта. Предсмертная судорога рванула его тело, потом он выпрямился, и великая успокоительница рыцарей успокоила его навсегда. Битва превратилась в резню и преследование бегущих. Кто не хотел сдаваться, погиб. Много бывало в те времена на свете битв и поединков, но никто не помнил такого разгрома. Под ногами великого короля пал не только орден меченосцев, но и все немецкие рыцари, поддерживавшие эту передовую стражу тевтонов, все глубже въедавшуюся в тело славянства. Из семисот белых плащей, бывших вождями этого германского нашествия, осталось едва пятнадцать. Более сорока тысяч тел лежало в объятиях вечного сна на месте кровавого боя. Разные знамена. Еще в полдень развивавшиеся над огромным войском меченосцев все попали в кровавые и победные руки поляков. Не осталось ни одного. И вот польские и литовские рыцари бросали теперь эти знамена к ногам Егеллы, который, набожно подымая глаза к небу, взволнованным голосом повторял «Так хотел Бог». К государю приводили также славнейших пленников. Абданг Скарбик из Гур привел щетинского князя Казимира. Троцновский, чашский рыцарь Конрада, Алисницкого князя. Наконец, Пшеттпелко Капидловский привел слабеющего от ран Георгия Герздорфа, который под знаменем святого Георгия начальствовал над всеми гостями-рыцарями. Двадцать два народа помогало в этой борьбе ордену против поляков, а теперь писаря короля записывали пленников, которые, преклоняя колено перед государем, молили о милосердии и о праве съездить домой за выкупом. Вся армия меченосцев перестала существовать. Польская погоня захватила огромный орденский обоз, а в нем, кроме людей, бесконечное множество возов. нагруженных цепями, припасенными для поляков, и вином, приготовленным для великого пира после победы. Солнце склонилось к западу. Выпал короткий, но сильный дождь и прибил пыль. Король, Витольд и Зиндрам из Машковец собирались спуститься на место боя. К ним стали привозить тела падших вождей. Литовцы принесли исколотые копьями, покрытые пылью и кровью тело великого магистра Ульриха фон Юнгингена и положили перед королем. Он грустно вздохнул и, смотря на огромный труп, навзнеч... лежащий на земле, сказал: "Вот тот, кто еще сегодня утром думал быть сильнее всех владык мира". И слезы, как жемчужины, покатились по его щекам, и, помолчав, он снова заговорил. Но так как он пал смертью храбрых, мы будем прославлять его мужество и почтим его погребением, достойным христианина. И он тотчас отдал приказание, чтобы тело старательно обмыли в озере, одели в богатые одежды и, пока не готов гроб, накрыли орденским плащом. Между тем приносили все новые трупы. Пленники распознавали их. Принесли великого комтура куна Лихтенштейна. с горлом, страшно перерезанным мизерикордией, принесли маршала ордена Фридриха Валенрода, великого гардера гардеробермейстера графа Альберта Шварцберга, великого казначая Томаса Мерхейма, графа фон Венде, павшего от руки Павала Истачева. Принесли более шестисот тел знаменитых комтуров и братьев. Слуги клали их одного за другим, а они лежали, как срубленные деревья. с обращенными к небу белыми, как их плащи лицами, с раскрытыми остекленевшими глазами, в которых застыло выражение гнева и гордости, боевой ярости и ужаса. Над головами их водружены были отнятые знамена, все, сколько их было. Вечерний ветер то свивал, то развивал пестрые ткани, а они шумели, точно убаюкивая убитых. Издали виднелись озаренные закатом отряды литовцев, тащившие отбитые пушки, которые меченосцы впервые применили в полевой битве, но которые не причинили никакого вреда победителям. На холме возле короля собрались величайшие рыцари. Дыша утомленными грудями, смотрели они на знамена и на все эти трупы, лежащие у их ног, как смотрят покрытые потом жнецы на сжатые и связанные снопы. Трудный был день, и страшна была жатва. Но вот уже наступал великий, радостный вечер Господень. И неизъяснимое счастье озаряло лица победителей, ибо все понимали, что это был вечер, полагающий конец горю и трудам не только этого дня, но и целых столетий. А король... Хоть отдавал себе отчет в величине поражения, все же смотрел, словно в изумлении, и, наконец, спросил, «Неужели весь орден лежит здесь?» Тогда подканцлер Миколай, знавший пророчество святой Бригитты, сказал, «Настал час, когда сокрушены их зубы, и отсечена правая рука их». И он поднял руку и стал осенять Крестным знамением не только тех, которые лежали вблизи, но и все поле между Грюнвальдом и Танненбергом. В озаренном зарею и очищенном дождем воздухе ясно виднелось огромное, дымящееся, кровавое поле битвы. С торчащими на нем обломками копий, рогатин, коз, с грудами трупов конских и человеческих. Над этими грудами торчали кверху руки, ноги. копыта, и простиралось это скорбное поле смерти с десятками тысяч тел дальше, чем мог охватить взор. Слуги бегали по этому необозримому кладбищу, собирая оружие и снимая латы с убитых. А вверху, на румяном небе, уже кружились стаи ворон, галок и орлов. Они кричали и радовались при виде добычи. И не только предатель орден лежал у ног короля, но и вся сила немецкая, до сих пор волной заливавшая несчастные славянские земли, разбилась в тот день искупления о польские груди. Так тебе, великая, священное прошлое и тебе, кровь жертв, да будет слава и честь во веки веков.